Глава 24. На стене игровой репетиционной базы красовалась неровно выведенная краской надпись Страуса не пугать пол каменный, которую Макс безуспешно пытался стереть рукавом поддавленная хрюканье витька. Снегова, очевидно, бывшего автором всей инструкции, в поле зрения не наблюдалось. «Ты поплюй, может, сотрется», — едва слышно просипел зверь, явно уставший смеяться. Я, надо сказать, тоже ржала, как гусарская лошадь, как и Юрка, вошедший в игру следом. «Если краска сотрется, возьму себе профессию камнетеса, или как это называется, и высеку в граните», — пообещала я, отдышавшись. «Да ну вас», — обиженно фыркнул Макс и отвернулся от настенной живописи. Тут он, да и все мы, обратили внимание на еще одну новинку, нарисованные прямо на полу крест и более мелкие буквы. Макс прищурился, побагровел и демонстративно передвинулся в другой угол комнаты. Заинтригованная я подошла и прочла место для удара головой. «Но это не только для Макса», — Юра встал рядом со мной, разглядывая шедевр Снегова. Всем нам пригодится. Мозги вправлять, если тупить начнем. Кстати, а где сам автор этих бесценных полотен? Хочу выразить ему свое восхищение. В городе, с местными, — угрюмо сообщил из своего угла страус, все еще дующийся на нас. Это мост между домами. Оказывается, не черта не мост, а водопровод древний. Что-то там дук называется. Хотят вот его оживить, и этот... «Юморист? до вложенного Страусом в последнее слово, хватило бы для повтора массового вымирания динозавров. Вроде знает как». Юрка переглянулся с Гариком и оба усмехнулись. «Да здравствует прогресс!» — объявил Юра. «Ну, начнем почуть?» «Ага». Гарик размял пальцы. «Макс, ты точно уверен, что не хочешь встать тут?» и кивнул на крестик с поясняющей надписью. «Да!» — едва не заорал красный от злости Страус. «Но смотри!» — Гарик примирительно улыбнулся. «Просто мало ли, вдруг тут камень помягче, а ты заботу не ценишь!» Под наш хохот Страус показал Гарику средний палец и демонстративно занялся своим инструментом. «О, Кирюх, при тебя тоже прикол есть!» утирая выступившие слезы, сообщил Витек, «Я нашел коронную песенку для тебя, всем разослал на почту». Я вошла во внешний почтовый ящик и включила трек, ссылку на который бросил зверь. Наверное, для окружающих в Барлеоне мое лицо выглядело растерянным. Фолковая композиция явно времен зари цифровой записи ни на какие мысли не наводила, ровно до припева». Я голубая трава, что поет ночью и днем, что крушит железо и сталь. Я голубая трава, что живет в сердце твоем. Сопротивление, мой друг, бесполезно, поверь, бесполезно, мне жаль. Группа Мельница, песня «Голубая трава». «Не, ну ты почти один в один», — заявил Витёк, едва я закрыла внешние ресурсы, вернулась в Барлеону. «Ты, правда, не голубая, а черно синюшняя трава, что поет ночью и днем. И заметь, сопротивления к заклам мрака нет, так что прям как с тебя писали». И «Ведь не поспоришь. Я наиграла мелодию и объявила, а мне нравится». «Если с раздачей слонов все, предлагаю начать репетицию», — прекратил общий Юрка. Программа «Минимум» — качнуть хоть сто опыта группе и опробовать создание гимна. «Ну так что мы ждем? спросил Витёк, и, подкравшись к страусу, гаркнул во всю глотку. «Бу!» Программу «Минимум» мы перевыполнили. Стоило перестать лажать, как за каждую чисто сыгранную композицию начало сыпаться по 20-30 очков творчества, нормально так ускорив перспективы прокачки группы. «Пошло вверх и мастерство», за два часа поднявшееся аж до пяти единиц. «Нам нужны зрители и публичные выступления», — резюмировал Юрка, когда объявили перерыв. «Я тут узнал, что один старый приятель состоит в игровой группе. Поузнавал, что как. Нужно взять второй уровень группы, чтобы открыть навык выступления. С ним нас начнут пускать в таверны, на местный вариант корпоративов и так далее». «А типа выйти на площадь и просто выступить мы без обилки не можем?» — удивился Гарик. «Не, Кирюху сразу убьет», — заржал Страус, за что тут же отхватил подзатыльник от Вити. «За правду страдаю», — пожаловался Макс, но тему развивать не стал. «Играть публично мы можем, но в этом случае не активируется навык выступления». «А фишка его в том, что мы станем усилять слушателей бафом, который не пропадает после смерти, что ценится игроками как на прокачке, так и в рейде, и у них появляется стимул покупать билеты на выступления групп». Вот тут заинтересовались все. Монетизация. Убедившись, что всецело завладел нашим вниманием, Юрка продолжил. У навыка выступления есть время отката, так что фигачить выступление каждый час мы не сможем. У слушателей тоже есть откат на посещение выступления, так что кочевать с концерта на концерт за бафами они не смогут и будут выбирать, у кого круче. А в чем выражается крутизна? В силе, длительности и количестве бафов, которые бафает выступление той или иной группы, зависимость от уровня и характеристик группы, так что чем больше прокачаемся, тем больше появится желающих купить билет на концерт. Наверное, на моем лице был тот же нетерпеливый азарт, что и на лицах ребят. «Так чего стоим, кого ждем?» выразил общее мнение Страус. «Такими темпами нам нужно еще часа четыре репетировать, чтобы папнуть второй уровень и начать выступать». А вот тут начинаются детали, осадил его Юра. Характеристику ренаме помните? Так вот, она зависит от многих составляющих, нашей пунктуальности, впечатления, которые мы произведем на хозяина площадки, где выступаем. — Не понял, — встрял Гарик, — что за хозяин площадки? — А это тот, кому мы будем башлять процент за выступление и у кого будем получать на него разрешение, — вздохнул Чарский. «Даже если мы активируем выступление где-то на городской улочке, с нас автоматически спишется установленный местной администрацией процент. Он зависит от нашей репутации с городом, привлекательности с отвечающим за это НПС и так далее. Если выступления в таких городах разрешены только в специально отведенных местах, еще и штраф схлопочем. «Везде бюрократия», — скис Страус и тут же предложил, «а если мы за городскими воротами концерт дадим?» Если в землях такое не запрещено, пожалуйста, кивнул Юра. Но посреди концерта нас убьет любой ПКшник, а у нас снизится риноме. Концерт-то не отыграли. Взгляды всех присутствующих скрестились на мне. Так нас и в городе могут. Это, осторожно заметил Гарик. Того. Смотря в каком. Большинство крупных городов в империях безопасные зоны с запретом ПК, напомнил Юрка. Но из-за репутации Кирюхи нам вход туда запрещен большую часть времени. В большинстве городов свободных земель защиту стражи мы получаем только в случае прокачанной репутации с местными. Так что наша цель — концерты в клановых замках или в охраняемых помещениях, за аренду которых НПС возьмут с нас плату вперед, независимо от того, состоится концерт или нет». «А чего ему не состояться?» — не понял Витек того мой наивный друг, что как только появится информация о времени и месте проведения нашего концерта, Кирюху начнут пасти и убьют при первой же возможности. Мы теряем деньги на аренде, роняем характеристику Риноме в минус, раздражаем игроков, которые рассчитывали получить баф в конкретное время. С низким показателем Риноме нас будут пускать только в дешевые тошниловки под большой процент. Повисла тишина, мы переваривали информацию. И что делать будем? растерянно спросил зверь. Тестировать гимн клана, качать группу до второго уровня, договариваться о пробном бесплатном выступлении в клановом замке Легиона и решать проблему Кирюхи. Чарский перевел взгляд на меня. Иди за Эгидой как можно раньше. Если она так хороша, как наплел тебе паук, то за два-три ганка от тебя отстанут. Если нет, мы будем искать другие решения. «У меня призыв саламандра откатится только завтра», — напомнила я. «Если он узнает про мои шашни с тарантулом, я могу потерять его призыв». «Значит, отыщешь на том свете нового спутника», — припечатал Юрка. «Их там много, желающих вернуться к живым хватает. Да и концерты мы давать можем вообще без призыва, так что переживем. Главное, с гитарой своей договорись». «Если Эйт не блокнет, говори с легионом и вали к сектантам сразу после репетиции, а то мне почему-то кажется, что тебя снова убьют». Я только вздохнула, меня терзали те же предчувствия. Спустя примерно час репетиции прибыла Ксюша во главе своих слуг для тестирования гимноклана. Не хватало только беса, но вряд ли для присвоения гимна требуется полный состав клана, иначе у легиона и других кланов с десятками тысяч участников будут проблемы. «Ну, что делать?» — усевшись на одну из грубо сколоченных лавок, поинтересовался Ганг. «Понятия не имею», — призналась я. «О, так мы у вас первые!» — умилилась Ксюша и подмигнула. «Я буду нежной» уже вызывая описание создания гимна я заметила как нервно сглотнул витек создание гимна вы можете написать или предложить гимн клану городу отряду или другому сообществу барлионы качество гимна зависит от многих факторов уникальности сложности композиции связи с сообществом активация выберите целью лидера сообщества Активируйте способность создания гимна и начните исполнение гимна. Возможны иные способы активации. Время исполнения требуется от начала и до конца исполнить произведение. Стоимость исполнения отсутствует. Время восстановления способности — 7 суток с момента принятия гимна сообществом. Выглядит все довольно просто. «Выцеливаем лидера клана», я кивнула в сторону Ксении, «играем композицию, получаем гимн какого-то качества, а вот детали нужно выяснить на практике. Пожелания по песне есть?» «Ага», тут же ужил Ганг с выражением пропел, странно пританцовывая. «Садамаза, садамаза». Припев из пародийной песни «Садамаза» группы «Несчастный случай» для спектакля «День радио» заткнись ганг шикнула на него ксюша и обернулась ко мне начните с чего то простенького и по думаю мне предложат утвердить гимн клана и покажут характеристики будем тестировать простенький гимн чарский задумчиво побарабанил пальцами полютни давайте по псу на два аккорда примитивнее некуда самое дно но эту которую в такси вечно крутить пытаются Он наиграл осточертевший мотивчик. Я выделила Ксюшу в цель, и мы подхватили заданную Юркой темой, но тут же получили системное сообщение. Внимание! Данная композиция охраняется авторским правом. Для использования ее в качестве гимна требуется оплатить лицензионный взнос. Логично, — произнес Юра и предложил. Давай что из общественного достояния попроще. «Помните, нас на одном корпоративе мужик доставал старой кабацкой песней и отвалил нехило бабла за ее живое исполнение? От этого воспоминания Витька аж перекосила. А может, не надо? Нам тогда жрать было нечего, а теперь-то зачем? Надо, Витя, надо. Кирюха, не кривись. Не зря же мы ее в итоге разучили. Исполняем максимально дерьмово. Нужно понять минимальные значения гимна» заинтригованные слуги великой госпожи выжидательно уставились на нас а мы вздохнув начали вторую попытку создания гимна ночной ларек ночной ларек слова из пародийной песни ночной ларек группы несчастный случай для спектакля день радио Никогда не думала, что лицо Ксюши может так вытянуться, но наши страдания того стоили. Я даже сняла это для истории. При случае распечатаю постер и подарю Витьку. Сразу по окончании композиции система порадовала сообщением «Вы предложили гимн для клана «Слуги Великой Госпожи». Класс гимна обыкновенный. Эффекты. Один тип усиления на выбор лидера клана – на 2%. «Интересно», — после паузы объявила Ксюша, «в случае принятия этой, прости господи, песни в качестве гимна, я могу выбрать усиление из списка от увеличения урона или хила всему клану под гимном до увеличения скорости производства предметов». Клан «Слуги Великой Госпожи» отказывается принять гимн. «Эй!» «А мне песня понравилась», — возмутился Ганг. «Жжет напалмом», — подтвердил Мимас. «Вот создайте собственный клан и выбирайте в качестве гимна», — посоветовала им Ксюша, после чего велела нам, а мы тестируем что-то посложнее. «Есть, мэм», — потешно отсалютовал Юрка, и я снова активировала гимн на чернокнижнице. На этот раз мы исполнили классический рок хит, получив гимн класса «Редкий», Теперь я могу поставить два усиления из списка на 3%, озвучила итог Ксюша, отклоняя второй гимн. А теперь давайте что-то из своего, уникального. Вы предложили гимн для клана «Слуги Великой Госпожи». Класс гимна уникальный, легендарный. Эффекты. Четыре типа усиления на выбор лидера клана. «На 4 процента!» «Красавы!» — одобрительно поднял большой палец Мимас. Над его головой красовалась иконка записи. «Мимас!» — с угрозой протянула Ксюша. «Ты же помнишь про запрет на публикацию записей, и стримы и долбанные ивенты на тему гимнов?» «Ну что ты начинаешь? Нормально же сидели!» Вскиз Мимас, и иконка камеры погасла. «По гимну!» «Вернулась к делу Ксюша. У меня увеличился список возможных усилений. Помимо обычных урона, хила и так далее, есть увеличенный шанс создать предмет более высокого качества и тому подобные необычные бафы. Теперь главный вопрос. Бывают гимны еще круче?» Мы призадумались. Что-то подсказывало, что бывают, но возможность проверить пока только одна. «По идее, если написать уникальный гимн с упоминанием названия клана или привязкой к нему по тексту, мы получим уникальный эпик», озвучила я предположение. «Больше типов усиления, больше процент. Могу предположить, что где-то в Барлеоне можно добыть уникальные песенники с такими гимнами. Может, даже и покруче». «Такое еще нужно найти», задумчиво произнесла Ксюша. «Но мысль здравая». «Мне пишут, что гимн клана можно сменить один раз в год, либо сбросить во время визита к императору, как с характеристиками. Минуту. Скину и валет у логи». Ее глаза затуманились, показывая, что девушка вышла в одно из внешних приложений. В двери зеленой бомбой влетел Катофей, успевший уже где-то разжиться желтой вязаной шапочкой с оранжевыми наушниками и помпоном на макушке. В наушников орг завязал под подбородком в кокетливый бантик. «Ура, служителям Аполлона!» — весело проорал «Ну и вам здрасте!» — и вежливо кивнул нашим зрителям. При виде разведчика Страус демонстративно отвернулся, но Котофею было не до Максовых обид. Подскочив к стене, он с грохотом вколотил между камней металлический стержень. «Сойдет!» — непонятно кому сказал Саня Нагар. Оглядев наши изумленные лица, Котофей соизволил объяснить свою выходку. «Кран сюда поставлю. Водопроводный!» И направился к выходу. Проходя мимо Ксюши, разведос остановился и, пощелкав у нее перед носом пальцами, возмущенно проорал. «Не, ну офигеть вы, рыцари! Тут спящая царевна, и никто из вас до сих пор не расколдовал ее любящим поцелуем? Эх, на меня, что ли, надеетесь? А зря!» Я строю водопровод и на амурные дела отвлекаться не имею права. а ля, -ля И, ухватившись кончиками пальцев за бантик, Котофей в припрыжку выскочил на улицу. «Это что сейчас было?» Угроза в голосе Витька мешалась с недоумением. «Тот же вопрос», — ожила Ксюша. «Что за мизансцена?» «Да тут тебя на целовать собирался», — сообщил Ганг. «Да?» Удивилась чернокнижница. «И как?» «Удрал, не опорочив твоей чести. На всякий случай встряла я, искренне опасаясь, что Ксюшу сейчас подначат на что-то опрометчивое. Что выйдет из столкновения высокоуровневой гневливой чернокнижницы и мелкого, но вредного разведчика, я не представляла». «Эх!» — притворно вздохнула Ксения. «Что за нерешительный мужик пошел? Так и просижу всю жизнь в девках». Не обращая внимания на вытянувшееся лицо Витя, она продолжила. «В общем, я поговорила с Ивалетом. Он ждет от вас как минимум уникальный и легендарный гимн, платит миллион золотом за сам гимн и миллион премии за каждый тип усиления свыше четырех, что сумеете выбить из гимна. Теперь уже лица вытянулись у нас всех». «А чтобы вы меньше радовались», — охладила наш пыл Ксюша, — «есть ограничения по срокам. Если кто-то раньше придет с гимном для Легиона, аналогичного качества или выше, предложение теряет силу». «Мы успеем», — поспешно заверил Чарский, и все мы закивали, подтверждая его слова. «Лям! Целый лям за одну песню! Да мы спать не будем, но напишем! Вот и ладушки». Улыбнулась Ксюша и собралась было уходить, как я ее окликнула. Есть еще одно дело. Хотела посоветоваться по паучьи тематике. Не вопрос. Мимас Ганг, пятнадцать минут свободного времени, потом идем доделывать цепочку заданий. Ведь ты с нами? Зверь встрепенулся и выпалил. Конечно! Мимас с покинули базу. Очевидно, не всех валет допускал к информации о квесте с тарантулами. Я коротко пересказала Ксюше суть его договора с Тарантулом, умолчав о том, что платой был тот самый неопознанный артефакт. «Умеешь ты, интересно, вляпаться?» присвистнула Ксюша и достала амулет связи. «Это снова я. Нужен совет». Эвалет, а на связи был он, с интересом выслушал историю и тут же попытался выяснить, за что так охотно покойный Тарантул отдал мне столь ценный предмет. Я попыталась слиться с темы, на что глава Легиона только хмыкнул «Еще не приценилась? Понимаю!» и продолжил расспросы. «Разделяю твои опасения», — резюмировал он. «Скорее всего, сразу после получения предмета тебя возьмут под белые рученьки и отправят воскрешать их бесценного повелителя». При отказе ты, скорее всего, отхватишь какой-то чувствительный штраф, так что идея погибнуть от рук случайно оказавшегося поблизости игрока Легиона – здравая. Но есть риск, что в рамках сценария тебя переместят в такое место, куда мои игроки не доберутся. Переносной почтовый ящик есть? Да. Тогда через пару минут я отправлю тебе пару занятных предметов с инструкциями на этот случай. А за полчаса… Организую отряд разведчиков, что прыгнут неподалеку от указанных тобой координат, и постараются убрать тебя по сигналу, если это будет возможно. А какой сигнал? Сами придумаете, не маленькие. В голосе Евалета скользнуло раздражение Ксюша скопирует тебя амулет связи с лидером группы. Хорошо. По сигналу о готовности группы, заказываю телепорт по координатам. Внимательно изучи инструкцию к предметам, что я пришлю, напомнил Эвалет напоследок. Барлеоне сейчас меньше всего нужно возвращение древнего зла.